Глава одиннадцатая. Дальний бросок. Весна и осень USFL. Всю свою жизнь я верил, что за лучшее надо платить, но когда дело дошло до футбольной лиги США, United States Football League, USFL, я решил пойти совершенно другим путем. К тому времени, как осенью 1983 года я купил футбольную команду Нью-Джерси Дженералс, дела в лиге уже шли из рук вон плохо. Она потеряла почти 30 миллионов долларов. Одна только Дженералс, которой в то время владел нефтяной деятель из Оклахомы Уолтер Дункан, потеряла более 2 миллионов долларов, не говоря уже обо всех матчах, которые она проводила. В терминах недвижимости вместо 5-й авеню и 57-й улицы я покупал Южный Бронкс. Но я воспринимал покупку Generals не как типичную сделку. Я видел ее как дальний удар, рискованную, но потенциально очень выгодную сделку. Я всегда был фанатом американского футбола. Я люблю спорт, и иметь собственную команду это было осуществлением большой мечты. Мне также нравилась идея ввязаться в драку с национальной футбольной лигой, National Football League, NFL, самоуверенной и самодовольной монополией, которая виделась мне крайне уязвимой перед агрессивным конкурентом. Как и бывает с дальними ударами, мне нравились возможности, которые имела USFL. Мои начальные инвестиции были относительно небольшими, а потенциальное вознаграждение довольно серьезным. Менее чем за 6 миллионов, при условии, что USFL будет развиваться дальше, и в сравнении с 70 миллионами долларов, которые могла стоить франшиза NFL, я сумел купить профессиональную футбольную команду в одном из лучших в мире видов спорта. Если бы я мог помочь развернуть команду и всю Лигу, то мог бы заработать гораздо больше первоначальных инвестиций. Во всяком случае, я получил бы огромное удовольствие от попытки. Основные проблемы USFL казались вполне определенными и довольно несложными в решении. Первой была та, что Лига проводила свои игры весной. У спорта есть свои сезоны, и фанатам нравится смотреть игры осенью. Телевизионные сети, которые в основном финансируют профессиональный спорт, не будут платить большие суммы за право на показ игр, проводимых весной В то время, когда я купил Generals, телекомпания ABC платила 1 миллион долларов в год за эксклюзивное право сети на показ весенних игр USFL В то время как все три сети платили ошеломляющие 359 миллионов долларов в год за право на показ осенних игр NFL. Первое, что должна была сделать USFL – сместить игры на осень. Второй задачей было создание первоклассного продукта. Для меня это означало, что надо потратить сколько бы ни потребовалось денег на подписание контрактов с топовыми игроками, продвижение наших команд и создание такого интереса, который сделал бы нас полноправным соперником НФЛ в борьбе за фанатов и теледоллары. Прежде в соперничество с НФЛ уже пускались две лиги, и опыт каждой из них был крайне поучительным. Лига американского футбола «Американ Футбол Лиг» AFL была образована в 1962 году семью очень богатыми предпринимателями. Они покупали ведущих игроков и компенсировали затраты на создание репутации в ранние годы. К 1966 году AFL выкупила дюжину лучших игроков NFL и во многом уже выглядела привлекательнее последней. По мере того, как давление AFL росло, председатель NFL Пит Розел сдался. Он предложил слияние двух лиг, и в настоящее время изначально принадлежавшие AFL команды прибывают среди самых успешных франшиз NFL. Но и без этого слияние AFL могла бы процветать. Другим конкурентом, который попытался сразиться с NFL, была Всемирная футбольная лига – World Football League – WFL. Ее запустили в 1973 году, но сделали это люди гораздо менее богатые и с более ограниченными взглядами. В отличие от своих предшественников из AFL, владельцы WFL купили очень мало ведущих игроков, размещали свои команды в маленьких городах и не смогли привлечь никаких телевизионных контрактов. В течение двух лет WFL обанкротилась. Ее основатели не потеряли состояние, но лишь потому, что они не вложили денег. Я предвидел два возможных результата перемещения игр USFL на осень и начало строительства качественных команд, и оба они были потенциально очень хороши. Первый был в том, что по крайней мере одна из трех телекомпаний предложит нам надежный осенний телевизионный контракт, что позволило бы нам продолжить строить более сильную и полностью конкурентоспособную с НФЛ лигу. Второй вариант был такой, что все три сети, побоявшись нарушить монополию НФЛ, откажутся дать нам осенний телевизионный контракт, какой бы сильный продукт мы не предложили. В этом случае, я думаю, у нас будут сильные основания для антимонопольного процесса против NFL. Если бы мы пошли по второму пути, то, очевидно, могли бы проиграть, и на этом история USFL была бы закончена». Но я считал, что у нас есть шанс завоевать какую-либо победу, если бы дело дошло до суда и мы получили бы серьезное возмещение ущерба, особенно с учетом того, что любое возмещение убытка в антимонопольном деле утраивается, то получили бы нужную нам финансовую базу. Также нельзя исключать возможность, что НФЛ, предвидя затратный и унизительный процесс, предложит какой-то способ урегулирования, примерно как они сделали 20 лет назад с АФЛ. Я не делал секрета из своих намерений. Через два года НФЛ попытается в суде доказать, что наши планы о переносе игр лиги на осень были секретными и зловещими. На самом деле, спустя несколько дней после приобретения Generals, я говорил всем звонившим мне репортерам именно то, что думал. Затем, 18 октября 1983 года, через месяц после приобретения Generals, я прилетел на свою первую встречу владельцев USFL в Хьюстоне, Техас. И там я тоже не стеснялся высказывать свое мнение. Когда настала моя очередь обратиться к коллегам, владельцам команд, я встал и объяснил, что купил USFL не для того, чтобы быть владельцем небольшой лиги, играющей не в сезон, весной. Я указал, что наибольшее число болельщиков и, следовательно, наибольшее число долларов телевизионных сетей сконцентрированы на осени». Я напомнил коллегам-владельцам, что из-за того, что НФЛ только что прошла через длинную, трудную забастовку игроков прошлой осенью, многие фанаты чувствовали себя тревожно и разобщенно. И, наконец, я настаивал, что у нас есть шанс отправить НФЛ в еще более глубокую оборону, агрессивно воздействуя на топовых игроков НФЛ, чьи контракты подходили к концу, а также на лучших спортсменов-выпускников колледжей. Единственный важный просчет, который я совершил с USFL, состоял в оценке моих ключевых коллег-владельцев. В любом партнерстве вы сильны настолько, насколько сильны ваши самые слабые связи. Несколько из моих коллег-владельцев по USFL были сильны финансово и психологически. Среди них были Л. Таубмен, владелец Michigan Panthers, и Майл Станенбаум, которому принадлежала команда Philadelphia Stars. Оба сделали состояние на строительстве торговых центров как и Билли вот владелец Мемфис Шоуботс, и Фред Баллард владелец Джексонвилл Булс К сожалению я быстро понял что многим членам USFL не хватало финансовых ресурсов и конкурентных устремлений для построения высококачественной лиги способной победить NFL Они отступали перед возможностью любой прямой конфронтации с НФЛ, были вполне довольны играми в межсезонье, весной, в небольших городках и слишком много раздумывали о том, как сократить расходы, а не о том, как выстраивать свою лигу. Моим главным приоритетом в то время стала команда, которую я только что купил. Нью-Джерси Дженералс была полной катастрофой. Она только что вышла из сезона, в котором выиграла только 4 игры, а проиграла 14. В команде был один отличный атлет и суперзвезда, Хершел Уокер, обладатель награды Хайсмана, вернувшийся из Джорджии, однако и игра Хершела пока не соответствовала его потенциалу. И хотя «Дженералс» только что завершила осенний сезон, играя в профессиональный футбол буквально через реку от мировой столицы прессы, она практически не сумела привлечь ни эту прессу, ни фанатов. Лучшим способом переломить ситуацию было возродить славу «Дженералс». Фанаты любят победителей. Они приходят смотреть на звезд, великолепных, непревзойденных игроков, которые показывают захватывающую, восхитительную игру. Хершел, очевидно, был одним из таких. Но в футболе команда поднимается или падает на квотербеке, разыгрывающем игроке. Ничто так не помогло продвинуться AFL и Нью-Йорк-Джетс, как подписание контракта с квотербеком Джоем Немметом из Университета Алабамы за беспрецедентное на то время 400 тысяч долларов в год. Именно Неммет постепенно привел AFL и Джетс к их первой победе в Суперкубке. Но даже еще раньше он заработал свое вознаграждение только потому, что стал самым ярким, харизматичным и притягательным игроком НФЛ. Первым игроком, за которым я отправился, стал Брайан Сайп, квотербек из Кливленд Браунс. Сайп, прирожденная суперзвезда, был самым ценным игроком НФЛ пару сезонов назад. Шел дополнительный год его контракта, что означало, что через несколько месяцев он будет доступен для перехода. Заполучить Сайпа означало дать возможность для развития Generals и USFL и в то же время уколоть NFL. Переговоры оказались долгими и трудными, но 27 декабря 1983 года я проводил пресс-конференцию, где объявлял, что Сайб заключает долгосрочный контракт с «Дженералс» на 800 тысяч долларов в год. К моменту подписания контракта с Сайбом мы уже переманили нескольких топовых игроков «НФЛ». Первым стал Гэри Барбара, непробиваемый Сейфити из Канзас-Сити Chiefs, с которым мы подписали договор 5 ноября. У Барбары было еще дополнительное преимущество. Он показал другим игрокам NFL, что мы были серьезно настроены в отношении того, чтобы платить большие деньги ради построения команды. 28 ноября мы подписали контракт с Керри Джастином, который был начинающим корнербеком в Seattle Seahawks. В декабре мы забрали пару полузащитников у обладателей Суперкубка из Сан-Франциско 49ers – Вилли Харпера и Бобби Леопольда. Чтобы защитить Сайпа, мы наняли ветерана наступательной борьбы из Цинциннати Дэйва Лафема. Еще одними переговорами, которые привлекли внимание, в то время были те, что я вел с Доном Шулой, тренером Майами Долфинс. Шула был одним из самых успешных тренеров в истории НФЛ, а еще ему серьезно недоплачивали. Я немедленно предложил Шуле намного больше того, что он зарабатывал. Я готов был удовлетворить большинство его запросов, но когда он потребовал квартиру в Трамп Тауэре, я подвел черту. «Я могу позволить себе покупать футбольные команды, отчасти потому, что не раздаю квартиры». Однако переговоры все-таки пошли на пользу Шуле. Они заставили Долфинс пересмотреть его контракт на гораздо большую зарплату, которую он, безусловно, заслуживал. Больше всего внимания мы получили за подписание контракта с Лоуренсом Тейлором, профессиональным лайнбекером из Нью-Йорк Джайанс и, возможно, лучшим универсальным игроком НФЛ. В декабре 1983 года мы объявили, что Тейлор подписал контракт на общую сумму 3,25 миллиона долларов. Проблема была в том, что он не мог вступить в силу до 1988 года, когда истекает его контракт с «Джайантс». В некотором роде это было даже лучше, чем заполучить его сразу. Подписав игрока уровня Тейлора на «Фьючерс», мы давали NFL знать, что ни один из их игроков, даже тех, с кем подписаны многолетние контракты, не является для нас недоступным. Оказалось, что объявление о контракте Тейлора взбесило Джайанс. Две недели спустя, 17 января 1984 года, руководство команды предложило ему продление контракта на 6 лет за 6,55 миллиона долларов. «Выходит, что я вынудил Джайанс увеличить зарплату Тейлора на 3 миллиона, только чтобы не дать ему уйти из команды через три года». Позднее за мой отказ от контракта с Тейлором в пользу Giants я согласился на выплаченный мне штраф в пятьдесят тысяч долларов. Моя агрессивность в поиске игроков NFL, кажется, вдохновила и других владельцев USFL. Второй драфт USFL состоялся 4 января 1984 года. Команда Питтсбурга провела драфт обладателя награды Хайсмана Майка Розье из Небраски и пять дней спустя подписала с ним контракт. Продажи билетов на сезон команды немедленно подскочили с шести тысяч долларов до двадцати тысяч. Квотербек Брайхэм Янг Стив Янг, суперзвезда колледжа, подписал многомиллионный контракт с командой USFL Лос-Анджелес Экспресс. Президент LA Express Дон Клостерман сумел также выбрать на драфте 14 игроков, каждый из которых имел неплохие перспективы в НФЛ. В общей сложности успехом увенчались попытки подписания контрактов почти с половиной топовых игроков из колледжей, с которыми хотели заключить эти контракты. В статье об успехе нашего драфта Sports Illustrated задал очевидный вопрос. Сколько еще игроков уровня Разье и Янга может позволить себе потерять НФЛ? Когда 17 января мы с владельцами снова встречались в новом Орлеане, я снова поднял вопрос о переносе игр на осень. Учитывая наши успехи в перетягивании игроков НФЛ и подписании контрактов с ведущими игроками, момент был более чем подходящим. Я предложил здесь и сейчас проголосовать за перенос игр на осень, но нерешительные владельцы умудрились проголосовать за компромиссный вариант – назначить комитет по стратегическому планированию для изучения этого вопроса. Для меня комитеты – это то, что создают неуверенные в себе люди, чтобы избежать необходимости принимать решения. Но я хотя бы обозначил вопрос об осенних играх как серьезный и достойный внимания. Меня избрали членом нового комитета, и я был уверен, что смогу убедить большинство владельцев, что все наши надежды на перенос игр на осень. Тем временем НФЛ начала всерьез опасаться. Лучшим свидетельством тому стала проведенная в Кембридже, Массачусетс, встреча в феврале 1984 года, где обсуждалась будущее лиги и особенно угроза USFL. Главное обсуждение, о котором мы узнали гораздо позже, вел очень уважаемый профессор из Гарвардской бизнес-школы Майкл Портер, подготовивший документ на 47 страниц, который назывался «USFL против NFL». Эту презентацию посетило около 65 руководителей НФЛ, среди которых был и Джек Донлан, исполнительный директор руководящего совета НФЛ, а также владельцы нескольких команд. Портер прямо объявил о многоступенчатом плане по объявлению войны нашей лиги через применение противоконкурентных стратегий. Его презентация, длившаяся два с половиной часа, была разделена на секции, такие как «Наступательные стратегии», «Диверсионно-подрывная деятельность» и «Искусство войны. Китай. 500 год до нашей эры». Предложения Портера включали попытку убедить ABC отказаться от телевизионного контракта с USFL даже на весенние игры. Поощрять игроков USFL объединяться ради того, чтобы поднять наши цены и попытаться привлечь наиболее сильных и влиятельных владельцев USFL, предложив им франшизы в NFL. Запустив свой второй сезон весной 1984 года, мы еще не знали о секретной кампании NFL по нашему уничтожению, но, кажется, ощущали ее эффект. Несколько наших наиболее уязвимых владельцев, особенно тех, что находились в Чикаго, Вашингтоне, Сан-Антонио и Оклахоме, начали испытывать серьезные финансовые трудности. Опасность для лиги состояла скорее не в потере нескольких команд, а в подрыве нашей репутации. Пока у нас были проблемы, трудно было заставить прессу сосредоточиться на наших самых сильных командах. Вместо этого спортивные репортеры писали о падении посещаемости в более слабых районах и личных финансовых трудностях отдельных владельцев команд. А тем временем, как я и опасался, стратегическое изучение и планирование затягивались. Большинство владельцев проголосовали за то, чтобы нанять для проведения исследования стороннего консультанта McKinsey and Company. МакКинзи, наверное, лучше в своем деле, но консультантов я люблю, наверное, еще меньше, чем комитеты. Когда дело доходит до принятия разумного решения, самые выдающиеся комитеты по планированию, работающие с дорогостоящими консультантами, не сравнятся с группой парней, обладающих солидными деньгами и запасом здравого смысла. Исследования МакКинзи заняли три месяца и стоили нам около 600 тысяч долларов. Наконец, 22 августа 1984 года директор Маккензи Шэрон Патрик представила свои выводы владельцам USFL, собравшимся в Чикаго. Лучший вариант для лиги, сказала она, продолжать играть весной, строго ограничить расходы и, может быть, рассмотреть переход на осень когда-нибудь позже. Помимо прочего, она сообщила, что большинство болельщиков, среди которых провели опрос, хотели бы, чтобы USFL осталась в весенней серии игр. А вы, наверное, догадываетесь, как сильно я доверяю опросам. Реальность была такова, что мы просто не могли себе позволить принять выводы МакКинзи. Даже если бы мы урезали расходы на игры весной, не было серьезной уверенности, что мы получили бы какую-то прибыль, а многие из наиболее слабых владельцев уже не могли себе позволить потерять ни цента. Нам нужно было предпринимать радикальные шаги. Я стоял на этом, и я об этом сказал. Спустя два часа после презентации Патрик мне удалось поставить вопрос о смещении игр на осень на голосование. Я получил больше требуемых двух третей голосов. В тот же день мы объявили о своем решении, что следующий весенний сезон будет последним, и мы переходим на осеннюю серию игр. Другой вопрос, который мы начали обсуждать на встрече, касался начала антимонопольного расследования против НФЛ. Мы уполномочили нашего председателя Чета Симонса отправить председателю НФЛ Питу Розелу письмо с уведомлением об этом. Симонс аккуратно выразил наши взгляды. Позиция USFL как нового спортивного предприятия и рыночное положение NFL делают крайне важным то, чтобы ради выживания USFL владельцы команд NFL действовали в рамках законов и норм, регулирующих ведение бизнеса компаниями, находящимися в доминирующем рыночном положении. Если выразиться прямее, суть нашего послания была следующей. Попробуйте навредить нам, мы вас засудим. К октябрю стало понятно, что тон нашего общения с CBS и NBC значительно поменялся. Пока мы еще обдумывали перенос игр на осень, обе компании были заинтересованы обсудить сделку с нами. Однако, как только мы объявили о переносе, они тут же включили задний ход. Для меня было очевидным, что НФЛ оказывает на телесети колоссальное давление, чтобы те не вели с нами дел относительно игр осенью, Особенно это касалось ABC, у которой уже был контракт с нами на весну. Позднее Пит Розел заявлял, что никогда не обсуждал этот вопрос с Руном Эрледжем, главой ABC Sports. «Для меня это звучало абсурдно. Розел и Эрледж – давние коллеги и хорошие друзья». Мог ли кто-то и вправду поверить, что Розел, крайне озабоченный последствиями перемещения игр USFL на осень, не довел бы свои сомнения до друга Эрлиджа? И возможно ли, чтобы Эрлидж, человек, заработавший для ABC миллионы долларов, изобретя трансляции NFL Monday Night Football, не был крайне заинтересован в том, чтобы Розел остался доволен? Ирония заключалась в том, что все три сети, не только ABC, но и NBC и CBS, на самом деле теряли на играх NFL деньги. Выплатив все авторские гонорары, превосходящие 350 миллионов долларов в год, сети, по их собственным оценкам, показывая игры 1985 года, потеряли много миллионов. И даже при этом никто не хотел рисковать и испортить отношения с NFL. Футбол – престижный телевизионный продукт, и чтобы остаться конкурентами друг другу, три сети были вынуждены продавать его вопреки своим убыткам. Что касается USFL, у нас не осталось вариантов. 17 октября 1984 года мы инициировали антимонопольное дело в Южном окружном суде Нью-Йорка. Конкретно, мы просили, чтобы НФЛ ограничилась контрактами не более чем с двумя сетями и компенсировала нам убыток в 1,32 миллиарда долларов. А у нас тем временем была более серьезная проблема – остаться в живых. 2 января 1985 года USFL провела свой третий драфт среди выпускников колледжей. Тогда как «Дженералс» заметно улучшила свое положение до 9.5 и на их игре в среднем присутствовало до 40 тысяч болельщиков, другие команды все более проваливались в убытки. Им срочно нужен был какой-то толчок. Моим личным решением было добывать лучших и самых притягательных выпускников колледжей. Сомнений, кто это, почти не было. Дук Флюти из колледжа Бостона был явным претендентом на завоевание награды Хайсмана. В своей последней игре против университета Майами, которая транслировалась на национальном телевидении, Флюти увенчал свою карьеру броском 50 ярдовой бомбы в последнюю секунду на тачдаун, принеся бостонскому колледжу победу со счетом 47-45. Очень скоро тот пас стал постоянно повторяемой классикой, вдруг превратив Флюти в спортивную легенду. Я видел этот пас больше 20 раз во всевозможных новостных нарезках и спортивных шоу. Мне также понравилось то, что у Флюти был огромный медийный потенциал. Он отлично выглядел, хорошо говорил и был полон энергии. Именно о таких любит писать пресса. Были лишь две небольшие проблемы. Одна заключалась в том, что у Дженнералз уже был очень талантливый квотербек Брайан Сайб. Другая состояла в том, что в Дуге Флюти было только пять футов роста (152 с половиной сантиметра) и 170 фунтов веса (77 килограмм). Многие скауты были скептически настроены в отношении того, что он выдвинется среди профессионалов, где практически каждый обороняющийся игрок имел 6 футов и 6 дюймов, около 2 метров роста, и весил примерно 260 фунтов, 215 килограмм. В конце концов, я последовал за своими инстинктами. Брайан Сайп был проверенной звездой, но ему было уже 35, и его лучшие годы, вероятно, прошли. Дуг Флюти имел потенциал стать Джоем Немметом USFL. В худшем случае он собрал бы много прессы, что помогло бы с продажей билетов «Дженералс» в сезоне и усилило имидж лиги в целом. В лучшем случае он стал бы великим игроком. 5 февраля мы подписали с Флюти контракт на 5 лет, примерно на 1 миллион долларов в год, которые я гарантировал лично. Я не люблю этого делать, но игрок уровня Флюти не рискнул бы подписывать контракт с Лигой с шатким финансовым положением, не получив каких-либо гарантий. Если Лига когда-нибудь пойдет ко дну, рассудил я, у меня будет возможность продать этот контракт команде из НФЛ. 6 февраля я решил вопрос с Брайаном Сайпом, продав его Джексонвилл Буллс. Мне не особо импонировала идея дорогого квотербека, сидящего на скамейке. Флюти дебютировал 24 февраля в выездной игре против Бирмингем Стеллионс. Он начал медленно, но продолжил очень сильно и практически вырвал победу, приведя Дженералс к трем тачдаунам в четвертой четверти. Что касается его кассовой ценности, то все обернулось даже лучше, чем я ожидал. Игру показывала по телевидению ABC и был достигнут рейтинг в 9 баллов, почти вдвое больше того, что было у нас в предыдущих сезонах. Два других заметных события произошли в первый уикенд сезона и оба были связаны с квотербеками. Первым стала игра открытия квотербека Джима Келли из Хьюстон Гэмблерс. Келли забросил на 574 ярда и обеспечил своей команде 5 тачдаунов, доказав, что он лучший квотербек в обеих лигах. К сожалению, вторая новость о квотербеках была плохая. Брайан Сайп, игравший первый раз за Джексонвилл, выбил плечо, и для него это было почти наверняка концом сезона, а может быть и карьеры. 10 марта была наша домашняя игра открытия против LA Express. Если бы мне нужно было выбрать высокую точку USFL, это, вероятно, была бы та игра. Собралось больше 60 тысяч болельщиков, предвкушающих дуэль между новичком Флюти и лучшим проверенным квотербеком USFL Стивом Янгом. Оба игрока показали отличную игру, и что еще лучше, Generals вырвалась вперед. Флюти бросил два тачдауна в четвертой четверти, что принесло нам победу 35-24. На следующий день после отличной игры Флюти я написал письмо Гарри Ашеру, нашему новому председателю, предложив разделить расходы по контракту Флюти между владельцами USFL на том основании, что рекламное воздействие Флюти распространяется на всю лигу. Я знал, было крайне маловероятно, что владельцы пойдут на это, и они не пошли, но моя точка зрения состояла в том, что я не пострадаю, просто задав вопрос. Флюти, Келли и Янг представляли хорошие новости о USFL. Плохая новость заключалась в том, что мы все еще пробуксовывали с множеством слабых команд, ведомых посредственными квотербеками. Мои худшие опасения от обладания слабыми партнерами реализовались в середине нашего сезона 1985 года. Джон Бассетт был обладателем франшизы USFL в Тампа-Бэй. Когда-то он был одним из основателей невезучей World Football League. С самого начала Бассетт и я находились в противоборстве по любому вопросу, и особенно в вопросе перемещения игр на осень. Мне удалось перетянуть большинство владельцев на свою сторону, но Бассет так и не перестал сопротивляться, хотя в конце концов, пусть и с неохотой, проголосовал, как и большинство. Несмотря на наши разногласия, он нравился мне лично, и я сочувствовал его ситуации. В тот воскресный полдень, в конце марта, по лиге распространилась новость, что у Бассета рак, Он борется за жизнь, и в последние месяцы его поведение стало невероятно непредсказуемым. Чего я никогда не узнаю, так это то, повлияла ли болезнь Бассета на его суждение в тот день. В любом случае Бассетт согласился на интервью с Кейт Джексон для BBC, которое началось с того, что ему задали вопрос, что, по его мнению, было не так с USFL. Далее последовала тирада. Перед всей аудиторией национального канала Басет злобно критиковал концепцию перенесения игр USFL на осень. Он сказал, что USFL является своим собственным худшим врагом, что лига отличается плохим управлением и практически виновна во всех грехах, которые он смог нам приписать. Я застал интервью на телемониторе в комнате для прессы и не мог поверить тому, что слышал. Первой моей мыслью было, что Бассетт дает отличные показания на стороне НФЛ на нашем антитрестовом процессе. Моей второй мыслью было, что он просто очень несчастный человек, бездумно выпускающий свой гнев. Если и был человек, способный компенсировать нанесенный Бассетом и другими слабыми владельцами ущерб, то это, вероятно, Харви Майерсон, юрист, которого мы наняли в середине 1985 года для ведения нашего антимонопольного дела. Майерсон был главой отдела судебных разбирательств в фирме Файнли Камбелл и экспертом в антитрестовых процессах. Он также занимал ту дрочливую, склонную к конфронтации позицию, которая нужна, если вы как более слабый соперник ставите под сомнение сложившиеся устои. Многие владельцы команд USFL уже давно закрыли для себя вопрос о вероятности того, что мы можем выиграть антитрестовое дело. Они считали, что NFL слишком крепка. Но с самого первого дня, когда Майерсон встретился с нами в апреле 1985 года, он говорил нам, что у нас очень сильная позиция. Он сказал, что нам надо приложить все силы, чтобы довести дело до суда, что у нас как никогда отличный шанс одержать там победу. В то же время нашей отдушенной во всех неприятностях USFL был тот факт, что Дженералс и особенно Хершел Волкер. Играли отлично. В первые две недели сезона Хершела просто не использовали. Он подавленный позвонил мне в офис и сказал «Мистер Трамп, я сумел бы перебежать этих ребят, если бы мне только дали мяч». Я произносил долгие речи для нашего тренера Уолта Майклса, но подействовало только то, что в какой-то момент я буквально пригрозил уволить его. В седьмой игре сезона Хершелю наконец дали волю. Он бежал за мячом 30 раз почти на 250 ярдов, установив рекорд лиги. В каждой из следующих 10 игр он пробежал не меньше 100 ярдов. К концу сезона он набрал 2411 ярдов. Это побило профессиональный рекорд всех времен, державшийся прежде за Эриком Дикерсоном из НФЛ. Я получил от этого огромное удовольствие». К сожалению, позднее в сезоне 1985 года Дуг Флюти был травмирован, и это почти наверняка стоило нам чемпионства в USFL. В плей-офф мы проиграли 3 очка Балтимор Старс, пока Флюти оставался в стороне. В феврале 1986 года мы договорились сократить число команд USFL с 14 до 8. В процессе мы отсеяли владельцев с наибольшими финансовыми проблемами. Мы также консолидировали свои силы. Так, например, Хьюстон Гэмблерс слилась с моей командой Дженералс. В результате мы создали бэкфилд мечты, равного которому, я уверен, не было в профессиональном американском футболе. Хершел Уолкер, как Бэк и Джим Келли, квотербэк. Другие команды, успешно пережившие консолидацию, были среди наших сильнейших и популярнейших – Мемфиса, Балтимора, Джексонвилля, Тампы, Орландо, Аризоны и Бирмингема. В апреле мы получили еще хорошие новости. Федеральный судья Питер Лейзер назначил суд присяжных, чтобы в следующем месяце начать заседание по нашему делу против НФЛ. Это гарантировало нам вердикт еще до начала нашего первого осеннего сезона. Если мы выиграем дело, то к этому времени будем в отличной форме. Если проиграем, то, по моему мнению, вероятность выживания USFL была невысока. Но, по крайней мере, мы наконец смогли бы сократить свои расходы. Будущее USFL теперь было в руках шести присяжных, выбранных для слушания нашего дела. Система присяжных призвана обеспечивать наиболее справедливый суд. Проблема в том, что случайно отобранные заседатели не всегда оказываются квалифицированными для принятия решений по сложным вопросам. Иногда это неплохо, особенно если у вас слабое дело и убедительный адвокат. Проблема здесь в непредсказуемости. У вас может быть отличное дело, но вы проиграете. А может быть, ужасное дело, но вы выйдете победителем. Нам довелось первыми представлять свою позицию, и в судебном зале очень быстро сложился консенсус, поскольку Харви Майерсону удавалось вытряхивать из НФЛ всю душу. Он вызвал в качестве свидетеля председателя Пита Розелла и буквально разобрал его на части. Розелл 26 лет очень успешно и очень ровно руководил НФЛ. Конечно, не нужно быть гением, чтобы управлять монополией. Поставь того же самого человека против жесткого конкурента, и история может сложиться совсем по-другому. Майерсон давил, и Розел начал нервничать. Он мямлил, спотыкался, плохо говорил, краснел и забирал свои слова обратно. Временами казалось, что он уже на лопатках. В середине недели от перекрестных допросов Розел уже казался психически больным. Его выступление было настолько слабым, что я ловил себя на том, что жалею его. Однако я понимал, что также жалко его было и присяжным, и, возможно, это помогло спасти дело НФЛ. Меньше всего доверия Розел вызывал, когда говорил о гарвардском семинаре «ЮСФЛ против НФЛ» – «Ключевом звене нашего дела». Розел утверждал, что ничего не знал о семинаре, что просто заболел, когда впервые услышал о нем несколько недель спустя. — Заболели животом? — спросил Харви Майерсон абсолютно бесстрастно. — Да, — ответил Розел. — Понятно, — сказал Майерсон. — Сколько времени у вас ушло на то, чтобы поправиться? — Около половины дня, — ответил Розел. Сомневаюсь, что хотя бы один человек в судебном зале верил Розелу во время этого диалога. В другой момент Майерсон приводил ужасающие, компрометирующие комментарии по поводу показаний, которые Розел давал в Комитете Конгресса в далеком 1961 году. В то время игры NFL показывали только в одной сети – CBS – «Если бы все сети были связаны с одной футбольной лигой», — спросил сенатор во время его выступления, «не оказалась бы другая лига в крайне неблагоприятных конкурентных условиях». «Конечно, я считаю именно так», — быстро ответил Розелл, добавив, «с нашей стороны нет намерений использовать более одной телевизионной сети». Однако к 1987 году НФЛ связала все три сети. Не поставило ли это нашу лигу в крайне неблагоприятные конкурентные условия? Розел мог только увиливать от ответа. Случай, по которому я сам выступал против показаний Розела, был связан с его описанием нашей встречи, состоявшейся в марте 1984 года. В то время владельцы USFL еще спорили, стоит ли переносить игры на осень. Семинар Портера в Гарварде состоялся несколько недель назад, и одной из главных стратегий уничтожения USFL была избрана попытка переманить сильнейших владельцев франшиз USFL, пообещав им франшизы NFL. По предложению Розала 12 марта я арендовал сьют в Пьер Хотелл. Мне нравится всегда быть открытым любым вариантом в своей жизни, и, конечно, мне было интересно знать, что на уме у председателя НФЛ. На суде Розал рассказывал, что во время нашей встречи я сказал ему, что заинтересован в приобретении франшизы НФЛ и ушел бы из ЮСФЛ, если бы мог попасть в НФЛ. Это было смехотворно. Меня никогда не привлекали команды за пределами Нью-Йорка и окрестностей, и я уже тогда определил, что ни одна из двух базирующихся в Нью-Йорке команд, Джайанс или Джетс, не заинтересована в продаже. А действительно, на этой встрече произошло то, что Розелл пытался переманить меня в НФЛ просто и незатейливо. Он сказал, что считает меня хорошим кандидатом на франшизу NFL, и это может случиться или через поглощение Generals, или путем покупки мною команды NFL, которую, по его словам, он мог помочь мне получить. В обмен, как он сказал, он хотел две вещи, чтобы USFL не сдвигала игры на осень и чтобы лига не начинала антитрестового дела против NFL. У меня не было сомнений в том, что задумал Розел. Он прощупывал почву. Если бы он смог избавиться от USFL, всего лишь поглотив пару наших команд в NFL, я уверен, он это сделал бы. В то же время, сделав мне столь неуместное предложение, он дал себе возможность отрицать свою причастность, когда я ему откажу. Именно это я и сделал. И вполне естественно, что он переписал историю нашей встречи. «Мы вызвали 18 свидетелей за первый месяц суда и набрали много очков». Майерсон показал, как НФЛ заставила три сети отказаться от возможности заключить контракт с USFL. Он показал, почему USFL не могла выжить без этого контракта. Он приводил бесконечные доказательства, основанные на исследовании Портера, что НФЛ последовательно и незаконно шла к уничтожению USFL. К тому времени, как мы закончили представлять наших свидетелей, даже пресса начала предчувствовать возможность нашей победы. Заголовок статьи в Sports Illustrated лучше всего отразил это настроение. Первый раунд за USFL. Сопровождался он еще более разгромным подзаголовком. Молодая лига в боевой готовности всерьез посрамила НФЛ в суде за 1,32 миллиарда долларов по антитрестовому делу. Теперь мяч на стороне НФЛ. Оглядываясь назад, я думаю, что наша сила могла отпугивать, в то время как слабость НФЛ вызывала сочувствие. Стиль Майерсона – шелковый платочек в кармане прекрасно подогнанного костюма, театральная манера говорить – Методичная жесткость атак мог показаться слишком агрессивным и слишком гладким. НФЛ, я думаю, на контрасте оказалась попавшей в осаду жертвой. Как и Розел, который заболел и был слишком неубедительным во время перекрестного допроса, адвокат НФЛ Фрэнк Ротман был настолько слабым, с лицом настолько землистого цвета в последние дни суда, что все, включая и меня, очень за него переживали. Многие даже не были уверены, что он сможет довести дело до конца, и он действительно оказался в больнице с серьезной операцией вскоре после завершения суда. Я думаю, проблемы Ротмана привлекли еще больше сочувствия со стороны присяжных. И я был частью проблемы. Как свидетель, я говорил хорошо и профессионально, думаю, в противоположность Питу Розелу. Но, вероятно, и это сыграло на руку НФЛ. «С самого первого дня НФЛ показывала меня как злого, жадного миллиардера макиавеллиевского типа, настроенного только на удовлетворение своих эгоистичных потребностей за счет всех окружающих». «ЮСФЛ», — сказал адвокат Фрэнк Ротман присяжным во вступительные речи, «контролируется и управляется Дональдом Трампом, который может купить и продать многих владельцев НФЛ». На самом же деле, конечно, богатые и влиятельные владельцы NFL прибеднялись лишь настолько, насколько это было в их интересах. Теперь я понимаю, что, возможно, мы добились бы лучших результатов, если бы вызвали в качестве свидетелей нескольких мелких участников USFL, которые остались без последней рубашки и могли рассказать свои грустные истории. Еще одним направлением, в котором НФЛ побила нас, были связи с общественностью. Должен отдать должное Розелу. Он всегда отлично продвигал свою лигу. Его главный спикер Джо Браун. И Розела надо похвалить за то, что он правильно его использовал. После ежедневных показаний Браун выходил в холл и мастерски обрабатывал прессу, рассказывая, насколько замечательным был этот день для НФЛ. «Меня это сводило с ума. Я говорил нашему председателю Гарри Ашеру, почему ты не воздействуешь на прессу, а он отвечал, это неважно, мы должны убедить присяжных. К сожалению, все работает не совсем так». Хотя присяжные должны соблюдать инструкции, не читать газетных статей и не смотреть репортажей из суда, почти невозможно сопротивляться желанию почитать про дело, в котором участвуешь, особенно про то, что привлекает столько внимания. Даже если некоторые присяжные и сопротивлялись этому, они, несомненно, слышали о заголовках касательно данного судебного дела от родных и друзей. Зачем бы еще, в конце концов, Розел нанял Джо Брауна воздействовать на журналистов каждый день в течение шести недель? Несмотря на все это, когда 25 июля 1986 года наконец начались обсуждения, я был уверен, что мы сделали более чем эффективное дело и что решение будет в нашу пользу. Чего я никак не мог предположить, так это того, что наша победа обернется поражением. После четырех дней совещаний 29 июля шестеро присяжных постановили, что НФЛ нарушила антитрестовое законодательство, сделав попытку монополизировать профессиональный футбол и незаконно нанесла ущерб ЮСФЛ. Но потом они постановили присудить нам только символический один доллар морального ущерба. Это была пирова победа. Без возмещения ущерба решение было беззубым, поскольку НФЛ не была наказана за нарушение закона. Когда сразу после объявления решения присяжные давали интервью репортерам, выяснилось, что среди них было глубокое разделение. По крайней мере, двое из них хотели дать нам соответствующее возмещение ущерба. «Одна, школьный учитель Мириам Санчес, выступала за то, чтобы дать нам 300 тысяч долларов, но не поняла механизма, по которому это делается». «Я не поняла инструкции», — сказала она репортерам, — «так что мне пришлось положиться на судью, надеясь, что он даст USFL больше денег». «Я не был доволен результатом, но могу сказать, что испытал какое-то облегчение». «Моя позиция – делай лучшее, и если не срабатывает, переходи к следующему делу». К моменту проведения суда я потратил на «Дженералс» довольно много денег, и «ЮСФЛ» забрала много моих ресурсов. Без перспективы получения осенних телевизионных контрактов инвестировать деньги больше не было смысла. Большинство моих коллег-владельцев согласились». Через неделю после вынесения решения владельцы USFL встретились и проголосовали за то, чтобы приостановить сезон. В тот же момент мы решили подать апелляцию на решение присяжных. К сожалению, самый большой ущерб был нанесен болельщикам. Монополия NFL снова была сильна, а у владельцев почти совсем не осталось стимула добавлять новые команды в городах, что уже долго ждали своих франшиз. А тем временем лучших игроков USFL забрали в команды NFL. Хершел Уолкер получил контракт в Dallas Cowboys. Поскольку я лично гарантировал контракт Уолкера, он мог получать от меня по 1,2 миллиона долларов в следующие 6 лет и вообще не играть в футбол. Но Хершел боец, и деньги у него на втором месте. Как оказалось, я заключил с «Даллас» очень хорошую сделку. Команда могла отказаться платить по своему большому контракту. Но с учетом того, что «Даллас» была под серьезным давлением болельщиков, требующих Хершела, я сказал, что буду заинтересован отпустить его, только если «Даллас» возьмет на себя все расходы по контракту. Естественно, руководство команды согласилось. Это было хорошо и для меня, и для Хершела, и, как оказалось, даже для Даллас. Хершел присоединился к команде в августе, и хотя у него почти не было времени на тренировки, он закончил сезон как самый быстрый и набравший больше всего ярдов игрок «Каубойс». Джим Келли также немедленно стал звездным квотербеком в «Баффало Биллс». Фредди Гилберт, один из наших линейных защитников, отправился в Атланту и стал одним из лучших игроков команды. Даже Дуг Флюти, про которого все говорили, что он слишком мал для НФЛ, подписал контракт с Чикаго Bears. Дюжины игроков USFL перешли по контрактам в NFL и многие стали звездами своих новых команд. Наблюдая за игрой таких футболистов, как Хершел Уолкер и Джим Келли, я очень хотел, чтобы наша лига могла сохраниться. Я уверен, что если бы USFL провела еще один сезон, Generals превратились бы в одну из лучших команд профессионального футбола. Не то чтобы я когда-то полностью сдавался, я горячо верю, что удача вернется к нам – И именно поэтому USFL подала апелляцию на вынесенное судом смехотворное решение. «В последние месяцы мне много раз звонил один очень умный и чрезвычайно настойчивый парень, который пытается создать совершенно новую осеннюю лигу. Он хочет, чтобы я взял нью-йоркскую франшизу, и я всерьез раздумываю над этим».